Глава тридцать пятая. Брук. «Я увидела их и побежала», — объясняет Алани. «И когда подбежала достаточно близко, увидела, что та светловолосая женщина, Грета, повалила Люси и схватила её за горло, толкнула под воду и держала. Каз говорила, что у Люси на шее были синие отметины». Грета худая и жилистая. За годы, что она занимается йогой, мускулы у неё натренированы. Не сомневаюсь, что ей хватило бы сил убить Люси. Просто я не ожидала, что она на такое способна. Мне хотелось закричать, напасть на Грету. Она меня как будто парализовала. Алани поворачивается ко мне. В глазах у неё стоят слёзы. На лице виноватые выражения. У тебя был шок, говорю я, вспомнив, как 3 года назад не смогла выбраться из-под Эрика. Ты не виновата. Алания отводит взгляд. Ясно, что она мне не верит. Когда я собиралась побежать обратно на вечеринку и позвать помощь, подошли другие. Видимо, Грета им позвонила. Когда я поняла, кто они, Я спряталась за деревьями, чтобы меня не увидели. Это были трое парней. Я их узнала по фото из соцсетей. Логан, дак и перечисляя Алани загибает пальцы. Нил. Я заканчиваю за неё, выдыхая его имя. Осознание того, что он тоже в этом замешан, выбивает почву у меня из-под ног. Я думала, он другой, совсем не такой, как Эрик но если отбросить обаяние, он ничем не отличается. «Да, британец», — продолжает Алани. Как только он понял, что произошло, то побежал в центр дайвинга и через несколько минут вернулся со снаряжением, протянул его двум другим парням, и они экипировались. Они взяли Люси, один за ноги, другой под мышки, и потащили в море. Не зная, что они там делали, видимо, прятали тело, но они были под водой около двадцати минут. Всё это время Нил и Грета стояли на стрёме. Грета всё повторяла «Нет, нет, нет», не останавливаясь, будто не могла поверить, что она делала. Она говорила громко. Странно, что никто её не слышал. В конце концов, те двое вынурнули, и вскоре они все ушли. Моя лучшая подруга была мертва. Её убили те же люди, что и Джессинту. Не надо было нам сюда приезжать. Алани роняет голову на ладони. "Акас, спрашиваю я, она была с ними?" Алани смотрит на меня и качает головой. "Нет. Я вообще не видела её в тот вечер". Я резко выдыхаю. Кас не убивала Люси. И если так, скорее всего, она никак не связана и с остальными смертями. «А Даниэль? Кто убил его?» Алани снова качает головой. «Не знаю», — говорит она понура. «Я в тот вечер была в Тики-Палмс, сидела в углу, помнишь?» Я киваю. Я разговаривала с ним на следующий день после того, как погибла Люси, — Он разыскал меня, когда его отпустили из медпункта. И что он сказал? Нетерпеливо спрашиваю я, ловя каждое слово. Он копался в телефоне и нашёл видео с Люси с вечеринки. Сказал, что выложил его по приколу, чтобы его подписчики посмотрели, что упускают и похвастаться чукулями, с которыми он тут знакомится. Я по неволе улыбаюсь тому, как театрально Алани изображает Даниэля и очень так себе его акцент кокни. Но потом он сказал, что посмотрел это видео снова и понял, что это улика, которая связывает Рюссис с этой компанией экспатов. Он подумал, что можно попробовать их шантажировать, выбить признание, сказал, что всё устроит, а потом его убили. Ещё один кто сгинул на этом проклятом острове. При этих словах глаза Алани вспыхивают. Впервые я вижу, что она злится. Я не знаю наверняка, кто его убил, продолжает она. Но это должно быть Грет или тот, кто её покрывает. Но это точно кто-то из них. Я жду, пока всё, что она рассказала, уложится в голове и мысленно переставляю кусочки истории, но кое-что до сих пор не сходится. Но зачем Люси было заселяться под вымышленным именем и писать в анкете, что она из Австралии? И что насчёт тебя? Почему нигде нет информации о том, что ты тоже живёшь в отеле? После всего, через что прошла эта девушка, мне неудобно учинять ей допрос, но нужно убедиться, что она говорит правду. Думаю, мы слишком увлеклись, говорит Алани робко. Хотела исключить любые риски. Лесси не хотелось, чтобы кто-то на острове догадался, что она родственница Джасинты, так что она решила использовать девичью фамилию матери и притвориться, что она из другой страны. На ресепшене она соврала, что потеряла паспорт, чтобы они не стали сверять данные. А Люси записалась на курс дайвинга, и ей дали номер бесплатно. И если бы в отеле узнали, что я тоже здесь живу, меня заставили бы тоже оплатить курс или снять номер. Ну, Но, понимаешь? Она пожимает плечами. У нас не было лишних денег. А почему у вас были такие телефоны? спрашиваю я, вспомнив старенькую Nokia Люси и СМС, которая ей писала Алане. "В России связь оплачивали родители", сказала Алане. "Если бы они увидели, что включился роуминг, они бы догадались, что мы задумали, и прилетели бы сюда первым же рейсом. Так что ещё перед поездкой мы купили в Новой Зеландии старые мобильники и заранее купили пакеты минут для звонков за границей, чтобы использовать здесь. Я не знаю, куда делся телефон Руси после того, как она Оля не замолкает, как будто не может заставить себя произнести нужное слово. Я искала его на пляже, даже звонила тысячу раз, но всегда попадала на голосовую почту, видимо, он выключился. Она запинается, глаза застилает тревога. Но вчера мне кто-то звонил. Кто не знаю. Это была я, говорю я, вспомнив, как беспрестанно набирала этот номер. После того, как вчера вечером нашла телефон Люси, и вдруг всё, кажется, обретает смысл, все разрозненные кусочки пазла складываются. Так что было после полуночья Пати? Почему ты просто не обратилась в посольство Новой Зеландии? Алла не сглатывает. Когда я увидела, что они сделали, Как легко избавились от тела Люси. Я поняла, что они опасные. Я не знала, в курсе ли они, что я здесь, но не могла рисковать. И ещё я знала, что от полиции толку не будет. Я это поняла по тому, как они расследовали гибель Джасинты. Я думала позвонить в посольство, но даже если бы они начали расследование, это было бы моё слово против слов этих экспатов и полиции. Я не знала, кому довериться. Лучше исчезнуть и сообщить о гибели Люси после того, как я покину остров, так безопаснее. Я киваю. Девчонки оставили после себя целый шлейф лжи, и он повредил бы любой, даже самой правдивой версии, которую попыталась бы рассказать Алани. Позже тем вечером продолжила Алани: Я прибралась обратно в наш номер. Попыталась избавиться от всего, что могло бы нас выдать. Я взяла всё, что смогла унести, и остальное выбросила. Правда, я не нашла удостоверения личности Люси, хотя я знала, что она спрятала его где-то в номере и перевернула всё вверх дном. Я вспоминаю, в каком беспорядке был номер Люси, когда мы туда проникли. Разорванный рюкзак и её удостоверение личности, которое я нашла за кроватью, будто она завалилась за спинку. А Люси не заметила. «Не страшно. Мы с Касс его нашли». Секунду Алани непонимающе смотрит на меня, но затем продолжает. «Я не знала, насколько эта компания влиятельна. Я думала, может, у них есть подельники, которые следят на пристани, не появлюсь ли я. Я решила, что лучший вариант — подождать, пока всё уляжется». В номере Люси оставаться было нельзя, а заселиться в отель под своим именем слишком рискованно. Так что я сняла какую-то сомнительную квартирку в центре Кумвита, недалеко от того места, где видела тебя сегодня утром. Я потратила почти все деньги, которые были у нас с Люси, а теперь, когда отменили паром, я... я тут застряла. С минуту я думаю, насколько у нас схожие обстоятельства — и складываю кусочки пазла. Как вдруг на первый план выскакивает одна мысль: Кас не виновна, а я привлекла внимание и к ней, и к острову. Я думаю, как далеко зашли старожилы, чтобы себя защитить, и на что они готовы пойти, чтобы мы не раскрыли ещё больше их секретов. Кас может легко пострадать под перекрёстным огнём. Я уже собираюсь позвонить в американское посольство, но, вытащив телефон, обнаруживаю, что сеть не ловит. Алани делает то же самое. Связь на острове отвратительная, но обычно высвечивается хотя бы одно деление. Должно быть, из-за грозы связь пропала на всём острове. Я смотрю на часы и с тревогой понимаю, что мы с Алани разговаривали целый час. Оглядываюсь и замечаю, что темнота, которая просачивается сквозь промежутки в листве, сгустилась. Тосклый свет, пробивавшийся раньше из-за облаков, давно ушёл. «Нужно найти Касс», — решаю я. Алана удивлённо отшатывается. «Касс? Она здесь ни при чём. Она не знала ни о Люсине, ни о Джасинте. Я разоблачила её и тем самым поставила под удар». В глазах Ахала не столько вопросов, но времени объяснять нет. Пожалуйста, я должна всё исправить. Я практически вижу, как носятся мысли у неё в голове. Я понимаю её сомнения. Она видела, как эти люди убили её подругу и замели следы. Несколько дней она скрывалась от них в одиночку. У тебя теперь есть я, говорю я. Я не позволю, чтобы с тобой что-нибудь случилось. В конце концов, она коротко кивает. «За секунды мы придумываем план. Мы найдём Касс и спрячемся в квартире, которую сняла Алани. Подождём, пока восстановится связь, а потом позвоним в американское посольство. Я поднимаю Алани с камня, и мы пускаемся бегом». Через несколько минут мы выходим из-под густой сени джунглей обратно на улицу, где живёт Касс, Дойдя до прогалины, мы видим, что буря в самом разгаре. Ветер хлещет нас со всех сторон, дождь льёт вовсю, капли колют руки, словно иглы, но я этого почти не чувствую. Мы бежим мимо моего байка, припаркованного там, где начинаются джунгли, прямо к дому Кас. Я падаю духом, когда вижу, что в окнах темно, но потом замечаю, что в темноту погрузилась вся улица. Видимо, электричества нет на всём острове. Молясь, чтобы кас была одна и мне не пришлось иметь дело с логоном, я несколько раз стучусь в дверь, но никто не открывает. Дома никого. Её нет. Мы саланети с нимся под дуским козырьком над дверью. Или она ушла. Или они уже до неё добрались. Заканчивает мою мысль Алани. Я пытаюсь рассудить логически, куда бы она могла пойти или куда они могли её увезти, но мысли копошатся, словно насекомые. «Может, проверим в баре?» «Во Франджипани», — спрашиваю я. Алла не кивает. «Не думаю, что в такую погоду они там, но проверить стоит. К тому же недалеко от Франджипани живут Грета и Нил с Дагом. Если мы правы и Кассу в опасности, велика вероятность, что она где-то там». Поехали. Мы идём обратно к байку. Алани садится сзади, и я вставляю ключ в зажигание. Рёв мотора перекрывает гул грозы. Сидение под нами трясётся. На каждом повороте я молюсь, чтобы никто не выехал навстречу. Из-за ночной темноты и пелены дождя я вижу максимум на несколько футов вперёд. Арендованный байк, к которому я за последние недели так привыкла, теперь кажется опасным. Капли превратились в водяную стену, шины скользят по грязи, и Алла некрепче держится за мою талию. Несмотря на погоду, во Франжипани я еду длинным путём по дороге у пляжа, чтобы посмотреть, нет ли признаков жизни в центре дайвинга. Вдруг костам тосклый свет лобового фонаря освещает небольшую часть пляжа, и от того, каким незнакомым он кажется, у меня перехватывает дух. Тёмные тучи повисли над островом, обычно идеально чистым, но сейчас забросанным ошмётками пальмовых веток и водорослей, которые выплюнуло море. Некогда гладкая поверхность воды морщится от волн, они разбиваются о берег острова с жестокостью под стать его обитателям. Когда мы приближаемся к центру дайвинга, я замечаю длиннохвостые лодки. Обычно они пришвартованные, спокойно стоят у берега, Но сейчас бьются о камни. Центр, как и Тики Палмс и другие бары неподалёку, задраен. От привычной вечерней тусовки на Пхотау не осталось и следа. И через пару секунд становится ясно, что заезжать сюда не было смысла. Курорт опустел. Мы возвращаемся на главную дорогу, петляя и поворачиваем на улочку, ведущую к Франжипани, и когда байк попадает на скользкий участок, Его ручки на секунду выскакивают из моих ладоней. Я слышу, как за спиной, потеряв равновесие, вскрикивает Алани, но в последний момент мне удаётся выправить байк и не дать нам свалиться на землю. "Прости. Мы почти на месте", кричу я, хотя из-за ветра и дождя Алани вряд ли меня слышит. Когда по размытой дороге я заезжаю в последний поворот перед фрэнжипани, Сбоку ослепляя меня вдруг вырывается яркий свет. А я-то думала, что все на острове сидят по домам, пережидая грозу. Я щурюсь и отпускаю одну ручку, чтобы прикрыть ладонью глаза. И вижу очертания чего-то, что летит прямо на нас. Я виляю, до упора повернув ручки байка и съезжаю с дороги. Брук! кричит Аллани и цепляется за меня. Мы чуть не врезаемся в деревья, растущие у обочины. Я снова виляю, пытаясь выровнять байк, но чувствую, как переднее колесо спотыкается о предмет, который только что промелькнул перед нами. Я перелетаю через руль, и мир переворачивается. Земля стремительно приближается мне навстречу, и всё останавливается.